Глава 2. Если бы американцы придерживались первоначальной британской концепции размещения жилых помещений на свободных судах, трагедия, даже оставаясь таковой, не была бы столь страшной. По первоначальным сандерленским планам, каюты должны были размещаться на носу и на корме. Проектировщики Генри Кайзера от великой мудрости, а на самом деле от великой глупости, как выяснилось впоследствии, Разместили все каюты как для офицеров, так и для матросов, а также штурманский мостик, в одной единственной огромной надстройке вокруг дымовой трубы. Боцман и доктор Синклер бросились на верхнюю палубу и успели добежать до нее раньше, чем Кондор долетел до Сан-Андреаса. К ним чуть ли не сразу же присоединился Паттерсон, для которого артиллерийская стрельба Эндовера звучала как серия ударов тяжелым металлическим прутом по стенам, его машинного отделения. «Ложись!» — крикнул Боцман, обхватил доктора синтлера и Паттерсона за плечи и вместе с ними упал на палубу. Фокки-Вульф долетел до Сан-Андреаса раньше своих тяжелых бомб, и Боцман был абсолютно уверен в том, что бомбардировщик, не колеблясь, воспользуется пулеметами, если представится такая возможность. Однако пулеметы сохраняли молчание, то ли потому, что пулеметчики не получили приказ стрелять, то ли потому, что они были уже мертвы, так как, судя по густому черному дыму, тянувшемуся за кондором, тот был подбит, то ли в фюзеляж, то ли в двигатель, определить невозможно. И резко сделав вираж к правому борту Сан-Андреаса, готов был и сам погибнуть. Две контактные бомбы, к счастью, не бронебойные, ударили по обе стороны от дымовой трубы, сразу же взорвались, прошив-прошив палубу над жилыми помещениями, и разорвали на части внутренние перегородки. Воздух наполнился свистом летящих металлических и стеклянных осколков, которые, однако, не долетели до трёх мужчин, лежавших ничком. Боцман осторожно приподнял голову и в остолбенении уставился на трубу, внешне выглядевшую целой. Будучи оторванной от своего основания, она стала медленно крениться на левый борт и упала в море. Шум всплеска утонул в реве мощных авиационных двигателей. «Не вставать и лежать!» Распростершись на палубе, Боцман повернул голову вправо. На расстоянии полумили, не более чем в двадцати футах над водой, выстроившись в цепь, Показались четыре «Хейнкеля» торпедоносца, которые устремились прямо к правому борту Сан-Андреаса. «Десять секунд! От силы двенадцать!» – подумал боцман, и к мертвецам в разорванной на части надстройке добавятся новый И в избытке. Почему замолчали пушки Эндовера? Он повернул голову влево, в сторону фрегата, и сразу же понял, что произошло. Зенитчики Эндовера не только не слышали приближающихся Хейнкелей, но и не видели их, потому что те летели ниже верхней палубы Сан-Андреаса, который оказался прямо между фрегатом и самолетами. Боцман вновь повернул голову вправо и, к своему удивлению, увидел, что Хейнкели взмыли вверх, явно намереваясь облететь Сан-Андреас, что они и сделали несколько секунд спустя, пролетев в каких-нибудь десяти футах над палубой по обе стороны от искореженной надстройки. «Сан-Андреас» был не целью, а прикрытием Хейнкелей, которые устремились к Эндоверу. Бомбардировщики преодолели уже полпути между ним и «Сан-Андреасом», когда ошеломленные защитники фрегата поняли, что происходит. Они почувствовали гнев и полное отчаяние. Основное вооружение было практически бесполезно. Необходимо время для наведения и установки орудий на цель, а когда цель находится поблизости и стремительно движется – Времени просто нет. Все зенитные орудия и установки «Эндовера» действительно могли воздвигнуть мощный заградительный огонь, но торпедоносцы, по общепринятому мнению, представляли сложную цель. Положение усугублялось еще и тем, что артиллеристы и наводчики, понимая, что всего лишь несколько секунд отделяет их от смерти, были не способны вести точную прицельную стрельбу. Бомбардировщики находились всего лишь в трехстах ярдах от фрегата, когда крайний слева самолет оторвался от группы и, сделав вираж, пролетел над кормой Эндовера. Ни самолет, ни летчик не пострадали. Торпеда, однако, выпущена не была. Видимо, пусковой механизм оледенел, и торпеда примерзла. Примерно в то же самое время самолет справа нырнул вниз, пока не коснулся воды, и стало ясно, что летчик, скорее всего, убит. Победа, но, к сожалению, Пирова. Два других, Хейнкеля, выпустили свои торпеды и взмыли над Эндовером. Почти одновременно Эндовер был поражен тремя торпедами. Две из них выпустили бомбардировщики, и одна оставалась прикрепленной к самолету, упавшему в воду. Все три торпеды сдетонировали, но взрыва почти не было слышно, поскольку вода заглушает шум. Зато поднялась огромная стена воды и водяной пыли, которая выросла почти до 50 метров и потом начала медленно падать. Когда она, наконец, исчезла, Эндовер лежал на борту, почти погрузившись в воду. Прошло секунд двадцать, и индовер испуская слабый свист, производимый воздухом по мере затопления машинного отделения и, как ни странно, почти без пузырьков, исчез под поверхностью моря. «Боже, боже, боже!» Доктор Синклер вскочил на ноги и раскачивался из стороны в сторону. Как врач он сталкивался со смертью, но не в такой ужасной форме. Он все еще был ошеломлен, не совсем понимая, что происходит вокруг него. «О, боже, этот огромный самолет возвращается!» Огромный самолет Кондор действительно возвращался, но угрозы для них он не представлял. Густой дым тянулся шлейфом из всех его четырех двигателей. Самолет сделал полукруг и стал приближаться к Сан-Андреасу. Меньше чем в полумиле от него он коснулся поверхности моря, нырнул в него и вновь на секунду показался. Дыма больше не было. но упокоит их Господь», — сказал Паттерсон. Он был странно спокоен. «Прежде всего надо сформировать команду по устранению повреждений». «Выяснить, нет ли течи, хотя я думаю, что нет». «Да, сэр», — ответил Боцман и бросил взгляд на то, что осталось от надстройки. «А также группу по борьбе с огнем. Там повсюду одеяла матрасы, одежда, бумага. Одному богу известно, может быть, уже что-нибудь тлеет». «Как вы думаете, удалось там кому-нибудь спастись?» «Я даже думать не буду, сэр. Если такие есть, то это счастье, что мы госпитальное судно». Паттерсон повернулся к доктору Синклиру и осторожно его встряхнул. «Доктор, нам нужна ваша помощь!» Он кивнул в сторону надстройки. «Ваша, а также доктора Синха и санитаров. Я пошлю нескольких человек с кувалдами и носилками». «И с ацетиленовыми сварочными аппаратами», — подсказал Боцман. «Конечно». «У нас на борту вполне достаточно медицинского оборудования и запасов, чтобы оснастить госпиталь небольшого города», — сказал Синклер. «Если имеются оставшиеся в живых, единственное, что нам нужно, — это шприцы для подкожного впрыскивания». Похоже, он окончательно пришел в себя. «Сиделок не будем брать?» «Господи, конечно, нет!» Паттерсон энергично замотал головой. «Поверьте, мне самому не хочется идти туда. Даже если кто-то уцелел, им позднее придется пережить новый ужас». «Разрешите взять спасательную шлюпку, сэр?» спросил Маккинон. «А зачем?» «Могут быть уцелевшие с эндовера «Уцелевшие? Да он же затонул за тридцать секунд». Худ разорвала на части за одну секунду. Тем не менее, три человека остались в живых. «Тогда, конечно, я не моряк, Боцман. Вы не должны спрашивать у меня разрешения». «Нет надо, сэр», — Боцман махнул рукой в сторону надстройки. «Все палубные офицеры были там. Так что командование теперь в ваших руках». «О, Боже!» Эта мысль Паттерсону даже в голову не приходила. Принимать командование таким ужасным образом. «Кстати, о командовании, сэр. сан андрес совершенно неуправляем. Его быстро разворачивает в левую сторону. Вероятно, повреждено рулевое управление. Это может подождать. Я остановлю двигатели». Через три минуты Боцман спустил на воду спасательную шлюпку и направился к надувному спасательному плоту, который тяжело покачивался на том месте, где только что исчез кондор. На плоту находились лишь два человека. Остальные члены экипажа самолета, видимо, отправились на дно морское вместе с фоки Вульфом. Один из оставшихся в живых совсем еще мальчик сидел, выпрямившись и цеплялся за спасательный леер. Он явно страдал от морской болезни и со страхом оглядывался по сторонам. Что ж, по мнению Боцмана, у него были все основания бояться. Другой с закрытыми глазами лежал на спине. Его летный комбинезон насквозь пропитался кровью в левой верхней части груди и у правого бедра. «Господи Иисусе!» — воскликнул сильным ливерпульским акцентом матрос Фюргисон, чье испещренное шрамами лицо красноречиво говорило о поражениях и победах, одержанных главным образом в барах. Он с недоумением и яростью посмотрел на Боцмана. — Слушайте, Боцман, неужели вы собираетесь спасать этих негодяев? Они же пытались послать нас на дно, нас, госпитальное судно! «Но разве вам не хотелось бы знать, почему они бомбили госпитальное судно?» «А ведь и верно!» Фергюсон с помощью багра подцепил плод. «Кто-нибудь из вас говорит по-английски?» Раненый открыл глаза, которые тоже налились кровью. «Да, я говорю». «Похоже, вы сильно ранены. Прежде чем мы возьмем вас на борт, я должен знать, куда». «В левую руку, левое плечо и, кажется, в правое бедро». «Кроме того, если не ошибаюсь, пострадала и моя правая нога». Он достаточно бегло говорил по-английски, с едва заметным акцентом, но не немецким, а южноанглийским. «Вы, конечно, командир Кондора». «Да, все еще хотите взять меня на борт?» Боцман кивнул Фергюсу, но и двум другим матросам, которых прихватил с собой. Все трое старались как можно осторожнее поднять раненого пилота на борт, но поскольку и спасательная шлюпка, и плот тяжело перекатывались на волнах, сделать это осторожно не получилось. Они уложили его поперек шлюпки рядом с боцманом, который сидел на носу. Другой спасенный съежился посредине шлюпки. Боцман увеличил скорость и направился к тому месту, где, по его расчетам, эндовер пошел на дно. Фергюсон посмотрел на раненого, который, раскинув руки, неподвижно лежал на спине. Красные пятна на его одежде расплывались все больше, то ли из-за сильного кровотечения, то ли из-за размывания морской водой. «Боцман, как вы считаете, он умрет?» Маккинон дотронулся до шеи летчика и через несколько секунд нащупал пульс. Частый, слабый и неравномерный, но все-таки пульс. Потерял сознание, обморок. Для него это стало отнюдь непростой прогулкой. Фергюсон с невольным уважением посмотрел на пилота. Он может быть и кровавый убийца, но он чертовски крепкий убийца. Должно быть, испытывает сильные боли, но не издает ни звука. Может быть, мы сперва доставим их на корабль, дадим им шанс выжить? Я уже думал об этом. Нет, на Эндовере тоже могут оказаться оставшиеся в живых, и они долго не протянут. Температура воды в море нулевая или даже чуть ниже. Человек замерзает обычно за несколько минут. Для тех, кому удалось спастись, минута задержки равносильно смерти. Им тоже следует предоставить шанс. К тому же это много времени не займет, и мы сразу же вернемся на судно». Сан-Андреас, кренящийся влево, совершил полукруг и под ударом направленных в противоположную сторону волн постепенно остановился. Паттерсону удалось сделать маневр и приблизить временно неуправляемое судно к тому месту, где был торпедирован «Эндовер». Только жалкие обломки, деревянные балки, всякий бытовой мусор, пустые спасательные пояса и жилеты свидетельствовали о местоположении ушедшего под воду фрегата. И вокруг никого, кроме четырех человек, трое из которых держались вместе. Один из них в серой вязаной шапочке с помпоном держал над водой голову другого человека, находившегося без сознания или мертвого, и махал свободной рукой приближающейся шлюпки. Вся эта троица была в спасательных жилетах и, что самое важное, в непромокаемых костюмах, благодаря которым они смогли остаться в живых после пятнадцати минут пребывания в ледяных водах Арктики. Всех троих втащили в лодку. Юноша с непокрытой головой, которого поддерживал человек в серой шапочке, был без сознания, но не мертв. «Неудивительно, что он без сознания», — подумал Боцман. Чуть повыше его правого виска еще сочился кровью огромный вспухший кровоподтек. Третий человек был в украшенной тесьмой форменной фуражке капитана первого ранга, что выглядело совершенно неуместно при данных обстоятельствах. Фуражка совершенно промокла. Боцман хотел ее снять, но затем передумал, увидев кровь. Фуражка, вероятно, прилипла к голове, капитан первого ранга был пока в сознании и вежливо поблагодарил Боцмана за свое спасение, но взгляд его ничего не выражал. Макинон помахал рукой у него перед глазами, но реакции не последовало. «Видимо, этот человек совершенно ослеп, по крайней мере, на какое-то время». Понимая, что он попросту теряет время, Боцман, тем не менее, направился к четвертому человеку, плавающему в воде, но за пять ярдов до него повернул обратно. Человек был мертв, однако смерть его, хотя он и погрузился лицом в воду, наступила не от утопления, а от холода, поскольку он был без водонепроницаемого костюма. На обратном пути к Сан-Андреусу Боцман осторожно коснулся плеча командира фрегата. «Как вы себя чувствуете, капитан Уоррингтон?» «Что? Как я себя чувствую? А как вы узнали, что я капитан Уоррингтон?» «По вашей фуражке, сэр». Капитан потянулся рукой к своей фуражке, но боцман остановил его. «Не надо этого делать, сэр. Вас ранило в голову, и фуражка прилипла к голове. Мы доставим вас в госпиталь в течение пятнадцати минут. Там полно врачей и сиделок, которые поставят вас на ноги, сэр». «Госпиталь!» Уоррингтон потряс головой, как бы желая, чтобы мысли прояснились. «А, ну да, конечно, сан андрес Вы должно быть оттуда». «Да, сэр, я боцман». «Что случилось, боцман, с Эндовером я имею в виду?» Уоррингтон дотронулся до своей головы. «У меня тут все гудит». «Ничего удивительного. Три торпеды, сэр, почти одновременно». «Вас, наверное, взрывом сбросило с мостика, а затем смыло, когда ваш корабль пошел ко дну. Это заняло всего лишь двадцать секунд». «Сколько нас, точнее, скольких вы нашли?» «Простите, сэр, всего лишь троих». «О, боже, только три человека, вы уверены, боцман?» «Боюсь, что совершенно уверен, сэр». «Мой старшина сигнальщик. Я здесь, сэр». «А, Хеджес, слава богу, а кто третий?» «Штурман, сэр. Он получил довольно сильный удар по голове». «А мой помощник?» Хеджес ничего не ответил. Обхватив голову руками, он качался из стороны в сторону. «Боюсь, командир Хеджес не в состоянии ответить. Ваш помощник был в красной копковой куртке?» Уорингтон кивнул. «Значит, мы нашли его, сэр. К сожалению, он просто замерз». «Он не мог замерзнуть!» — орингтон едва заметно улыбнулся. «Всегда потешался над нами и нашими непромокаемыми костюмами. Всегда носил с собой зайчью лапку на счастье и говорил, что это единственный непромокаемый костюм, в котором он нуждается. Первым человеком, встретившим Боцмана, когда тот поднимался на борт Сан-Андреэса, был доктор Синк. Рядом с ним стояли Паттерсон, двое санитаров и двое кочегаров. Боцман посмотрел на кочегаров и сначала не мог понять, что они делают на палубе, но почти сразу до него дошло. Они выполняли обязанности матросов, которых осталось слишком мало. Фергюсон с двумя своими напарниками-матросами входил в команду по борьбе с пожарами, и, судя по всему, эти трое были единственными оставшимися матросами. Все остальные матросы во время атаки находились в надстройке. «Пятеро», — произнес доктор Сингх. Всего лишь пятеро. С фрегата из самолета только пять человек. Да, доктор, и даже им чертовски повезло. Трое из них очень слабы. Командир выглядит неплохо, но, по-моему, он в самом тяжелом положении. Очевидно, он ослеп в результате сильного удара по затылку. Или контузии. Кажется, это так называется, доктор. Что? Ах, да. Да, конечно, контузия. Мы сделаем все, что в наших силах. «Минутку, Боцман, если позволите», — прервал его Паттерсон. Он отошел в сторону. Маккинон последовал за ним. На полпути к покореженной надстройке Паттерсон остановился. «Неужели все так плохо, сэр?» — спросил Боцман. «Здесь ведь и нет подслушивающих. Я имею в виду, надо хоть кому-то доверять». «Надо», — согласился Паттерсон. По голосу чувствовалось, что он смертельно устал. на черт попери, только единицам». В особенности после того, что я увидел внутри надстройки. Но сначала о главном. Корпус судна, похоже, не пострадал. Течи нет. Сперва мы попытаемся установить временное рулевое управление в машинном отделении. Возможно, нам удастся восстановить связь с мостиком, который в надстройке пострадал меньше всего. В матросской столовой возник пожар, но мы с этим справились». Он кивнул в сторону покорюженной надстройки. «Будем молиться, чтобы установилась спокойная погода?» Джеймисон утверждает, что опоры у нас стройки так ослабели, что она может свалиться за борт, если нас застигнет шторм. «Внутрь пройти не желаете?» «Желаю. Конечно, не желаю, но должен». Боцман замолчал в нерешительности, боясь услышать ответ на вопрос, который хотел задать. «Каковы потери, сэр?» «Пока что мы обнаружили 13 мертвых». Паттерсон поморщился а также отдельные фрагменты тел. Я решил пока их не трогать. Оставшихся в живых может оказаться больше. Больше? Вам удалось кого-нибудь найти? Пятерых. Правда, некоторые из них в довольно плохом состоянии. Они в госпитале. Он вошел в искореженную надстройку. Здесь работают две сварочные команды. Работа идет медленно. Видимых разрушений как будто нет. Одни лишь покореженные или погнутые двери. «Некоторые из них, я имею в виду двери, просто разорвало на части. Как, например, эту. Холодильная камера», – пропромотал Боцман. «Ну, хотя бы здесь никого не было. Правда, здесь находился трехнедельный запас мяса, рыбы и других портящихся продуктов. Через пару дней придется выкинуть их за борт. Они медленно двинулись по проходу вперед». «Сама камера не пострадала, сэр, хотя, я думаю, от постоянной фруктово-овощной диеты особого толку не будет». «О боже!» Боцман уставился на столовую, лежавшую на пути от холодильной камеры. поверхности плиты для приготовления пищи находилась под довольно странным углом, хотя ни шкафы, ни рабочие столы не пострадали. Однако внимание Боцмана привлекла не мебель, а две мужские фигуры, распростертые на полу. Казалось, они были целы и невредимы, если не считать тоненьких ручейков крови из ушей и ноздрей. — нетли и Спайсер, — прошептал Боцман, — они, кажется, мертвы. — Да, контузия. Смерть наступила мгновенно, — ответил Паттерсон. Боцман покачал головой и пошел вперед. — Запасы консервов не пострадали, — сказал он. — Этого следовало ожидать. А вот запасы спирта. Ни одна бутылка не разбилась, ни одна банка не помялась. Он перевел дух. С вашего разрешения, сэр, я думаю, сейчас самое подходящее время нарушить неприкосновенный запас спиртного. Хороший глоток рома никому не помешает, по крайней мере тем, кто вкалывает здесь. Очень неприятная работа. А в Королевском флоте есть традиция пить ром в таких случаях. Паттерсон слабо улыбнулся, но улыбка не затронула глаз. «А я не знал, что вы служили в королевском флоте, Боцман. Двенадцать лет за мои грехи. Вы подали превосходную идею», — сказал Паттерсон. «Я буду первым вашим клиентом». Они поднялись по скрученному, но еще вполне пригодному трапу на другую палубу. Боцман в одной руке держал бутылку рома, а в другой несколько кружек на проволоке. На этой палубе располагались каюты экипажа, и представший их глазам вид не вызывал радости. Коридор загнулся в виде буквы «С», а палубу искривило так, что она стала волнообразной. В дальнем конце коридора работали две сварочные команды, которые пытались открыть покоробившуюся дверь. На коротком пространстве между основанием трапа и тем местом, где работали спасательные команды, было восемь дверей, четыре из которых болтались на петлях, а три были вскрыты с помощью сварочных аппаратов. В первых семи каютах были обнаружены 12 мертвых членов экипажа в восьмой каюте доктор синглер делал укол морфина человеку который хотя и лежал но находился в полном сознании что было совсем нетрудно определить по произносимому им монологу состоявшему сплошь из непечатных выражений как вы себя чувствуете чипс спросил боцман чипсом на судне звали раферти корабельного плотника примечание от английского слова чип стругать я умираю Простонал он, но при виде бутылки рома в руке у Боцмана его настроение сразу же изменилось. «Но я мог бы быстро поправиться». «Этот человек не умирает», — сказал доктор Синклер. «У него обычный перелом большой берцовой кости, вот и все. Никакого рома. Сочетание морфина и алкоголя противопоказано тяжело больным. Выпьет позднее». Он выпрямился и попытался выдавить из себя улыбку. «Но я бы выпил, если не возражаете. Чувствую, что мне без этого не обойтись». По его напряженному и побледневшему лицу было ясно, что выпить ему действительно необходимо. Ничто в короткой врачебной деятельности доктора Синклера не смогло подготовить его к такому, что он увидел ныне своими собственными глазами. Боцман налил по внушительной порции доктору Паттерсону себе, а затем передал бутылку с ромом и кружки сварщикам и двум санитарам, которые с несчастным видом стояли рядом, держа на готове носилки. При виде рома они заметно воспрянули духом. Палубой выше располагались офицерские каюты. Разрушения здесь тоже были сильными, но не столь ужасающими, как внизу. Паттерсон остановился у первой же каюты, к которой они подошли. Взрывом дверь снесло, а каюта выглядела так, будто по ней с кувалдой в руке прошелся маньяк. Это была каюта старшего механика Паттерсона. «Я не очень люблю бывать в машинном отделении, сэр», — сказал Маккинон. «Но порой это имеет свои преимущества». Он бросил взгляд на пустую, но тоже разрушенную каюту второго механика, расположенную напротив. «По крайней мере, Ральсона здесь нет». «Кстати, где он, сэр?» «Он мертв». «Мертв», — медленно повторил Боцман. Когда разорвались бомбы, он все еще был в матросском гальюне исправлял замыкание. «Мне чертовски жаль, сэр», — сказал Боцман, которому было известно, что Ральсон был единственным близким другом Паттерсона на корабле. «Да», — с отсутствующим взглядом произнес Паттерсон. «У него остались молодая жена и двое деток». «Совсем крошки». Маккинон покачал головой и заглянул в следующую каюту, которая принадлежала второму помощнику капитана. «Но хотя бы мистера Роллингса здесь нет». «Нет, он не здесь, он на мостике». Боцман бросил взгляд на Паттерсона, затем отвернулся и направился в каюту капитана, располагавшуюся напротив. Как ни странно, с нею вроде бы ничего не случилось. Боцман сразу же подошел к небольшому деревянному шкафчику, стоявшему у переборки, вытащил складной ножик и открыл замок. «Взлом и проникновение, Боцман», – произнес старший механика задаченным, но отнюдь не обвиняющим тоном, ибо ему было хорошо известно, что Боцман никогда ничего не делает без веской причины. «Взлом и проникновение – это когда двери и окна закрыты, сэр». «Мои действия лучше назвать вандализмом». Дверца шкафчика открылась, и боцман выудил оттуда два пистолета. «Кольт-45. Вы знакомы с этим оружием, сэр?» «Никогда в жизни не держал в руках пистолета. А вы, наверное, знакомы с оружием так же хорошо, как с Ромом?» «Да, имею представление». «Сперва обращайте внимание на этот рычажок. Слегка его нажимаете и переключаете. Таким образом снимаете с предохранителя». Вот, пожалуй, и все, что необходимо знать об оружии. Он посмотрел на взломанный шкафчик, на пистолеты и вновь покачал головой. Не думаю, что капитан Боуэн стал бы возражать. Не стал бы и не станет. Макенон осторожно положил пистолеты на стол. Вы хотите сказать, что капитан жив? Да, жив. И старший помощник тоже. Боцман впервые за все утро улыбнулся, а затем укоризненно посмотрел на старшего механика. Могли бы и сказать мне, сэр. Наверное. Я мог бы многое вам рассказать, но согласитесь, Боцман, у нас с вами и так голова идет кругом от множества проблем. И они оба в лазарете. У них довольно сильно обгорели лица, но сами они вне опасности. По крайней мере, так говорит доктор Сингх. Их спасло то, что они находились по левому борту мостика и не испытали на себе прямого воздействия взрыва. «Почему же они так сильно обгорели, сэр?» «Не знаю. Они едва могут говорить. Их лица сплошь забинтованы, и они похожи на самые настоящие египетские мумии. Я пытался расспросить капитана, а он только что-то невнятно бормочет. То ли «Эссекс», то ли «Уэссекс», или что-то в этом роде». Боцман, понимающе кивнул. «Уэссекс, сэр. Ракеты сигнальные. На мостике было целых два ящика этих ракет». В результате взрыва, по всей видимости, сработали детонаторы, и ракеты стали взрываться. Простая случайность. Элементарно не повезло. Чертовски повезло, Боцман, по сравнению с теми, кто находился в надстройке. Капитан знает о том, что произошло. Пока что не время говорить ему об этом. Кстати, он все время повторяет еще кое-что, как будто это очень важно. «Домашний сигнал, домашний сигнал». Что-то вроде этого. Повторяет снова и снова. Может, у него мысли стали путаться? Может, я просто неправильно его понял? Они оба говорят с трудом. У них сильно обгорели губы. Потом не стоит забывать, что им постоянно вкалывают морфин. Домашний сигнал. Это вам о чем-нибудь говорит? В данный момент нет. В дверях показался Гачугар Макримон. Весьма непривлекательный и довольно чедушный парень лет двадцати с небольшим, чьими характерными особенностями были постоянное жевание резинки, грубость, вечный хмурый вид и грязный язык. В настоящий момент первые три особенности отдыхали. «Черт побери, какой кошмар! Самое настоящее кровавое кладбище!» «Не кладбище, Макримон, а морг», — сказал Паттерсон. «Что вам надо?» «Мне? Ничего, сэр!» «Меня послал Джеймисон. Он сказал что-то вроде того, что телефоны не работают, и вам, возможно, понадобится связной». «Значит, Маккремон вас послал второй механик», — Паттерсон бросил взгляд на Боцмана. «Очень разумно с его стороны. В настоящее время в машинном отделении делать нечего. Только надо установить аварийный штурвал». «А что у нас на палубе, Боцман?» «Два вперед смотрящих, хотя одному богу известно, что они там будут высматривать». Два ваших человека, сэр, два санитара внизу, знатный матрос Фергюсон и Керан. Керан – специалист по изготовлению парусов, по крайней мере, был им. Его работе не позавидуешь, я буду помогать ему. Керан знает, что для этого нужно. Я полагаю, сэр, нужно заняться уборкой матросской столовой. То есть нашей покойницкой? Да, сэр. Вы слышали, Макриман, сколько у вас там человек? Восемь восемь Двое на вахте, два человека принесут брезенты и все, что необходимо. Остальные четверо займутся уборкой столовой. Только не вздумайте сами им об этом говорить, а то они могут выбросить вас за борт. Скажите об этом второму механику, и он сообразит, как поставить их в известность. Когда они закончат работу, пускай сообщат мне об этом, сюда или на мостик. Вы, кстати, тоже можете идти». «Макримон удалился», — Боцман показал на два кольта, лежавшие на столе. «Интересно, что подумал Макримон. Для него в этом нет ничего нового. Джемисон выбрал подходящего человека. Макримон — человек тяжелый, не склонный к сентиментальности. Наполовину ирландец, наполовину шотландец родился в трущобах Глазго. Побывал в тюрьме, и если б не война, там бы он находился и сейчас». Боцман кивнул и открыл маленький стеной шкафчик, на сей раз с помощью ключа. Это был небольшой бар, и Маккинон вытащил из забитого вельветом держателя бутылку рома и положил ее на капитанскую койку. «Не думаю, что капитан стал бы возражать и в этом случае», — сказал Паттерсон. «Для ребят с носилками?» «Да, сэр». Боцман стал просматривать содержимое ящиков капитанского стола и в третьем ящике обнаружил то, что искал. Две книги в кожаном переплете, которые протянул Паттерсону. «Молитвенник и книга для проведения заупокойной службы, сэр. Но, думаю, последней будет вполне достаточно. Надо только решить, кто будет читать». «О, Боже, я же не священник, боцман». «Это так, сэр, но вы командир». «О, Боже», — повторил Паттерсон. Он почтительно положил книги на капитанский стол «Я взгляну на них позже». «Домашний сигнал», – медленно произнес Боцман. «Именно эти слова все время повторяет капитан, да? Домашний сигнал». «Да». «Сигнал наведения». Вот что он пытается сказать. Примечание. Выражения «home signal» или «homing signal» звучат в английском языке почти одинаково. «Сигнал наведения». Мне об этом следовало догадаться раньше, но именно поэтому Боуэн-капитана я нет. Как вы думаете, почему Кондору удалось обнаружить нас в темноте? Ну, пускай даже ко времени атаки наполовину рассвело, но он наверняка вылетел, когда еще царила ночь. Так каким образом он узнал о нашем расположении? Может, получил информацию от немецкой подводной лодки? Нет, лодка тут ни при чем». Иначе гидролокатор Эндовера ее бы обнаружил. Боцману вновь повторил слова капитана Боуэна. «Да», — кивнул Паттерсон, — «сигнал наведения». «Это наш приятель-диверсант». «Или невидимка», — как окрестил его Джеймсон. «Он не только баловался с нашей электрической сетью, но и постоянно передавал сигнал». «Направленный сигнал». Кондору точно было известно наше местоположение. Не знаю, оснащены ли кондоры необходимым оборудованием для принятия подобных сигналов. Мне ничего не известно об оснащении самолетов. Но его совершенно спокойно могли принять в каком-нибудь месте, например, в Альтофьорде и передать наши координаты кондору. «Скорее всего, вы правы», — Паттерсон посмотрел на пистолеты. «Один для меня, другой для вас». «Если вы так решите, сэр». «Не сходите с ума. Кому же еще доверить оружие?» Паттерсон взял пистолет. «Я никогда не держал в руках оружие, тем более никогда не стрелял. Но, откровенно говоря, Боцман, я совершенно не против этого. Не прочь сделать хотя бы один выстрел. Всего лишь один. То же самое я могу сказать и о себе, сэр». Второй помощник капитана Роллингс лежал у штурвала. Осколком снаряда ему срезало голову. «Где рулевой?» – спросил Боцман. «Может, он остался в живых?» «Не знаю. Мне неизвестно, кто здесь находился. Возможно, Роллингс послал его зачем-нибудь. Но кроме капитана и его старшего помощника, здесь уцелели два человека – Маггиган и Джонс». «Маггиган и Джонс. Они-то что здесь делали?» «Кажется, мистер Кеннет вызвал их наверх и поставил впереди смотрящими на каждый борт судна». Именно поэтому, я думаю, они и уцелели, так же, как капитан Боуэн и мистер Кеннет, оба в госпитале. Они сильно ранены. Насколько мне известно, нет. Правда, испытали сильный шок, но только и всего. Маккинон прошел на левый борт корабля. Паттерсон последовал за ним. Внешний борт не пострадал, никаких видимых повреждений». Боцман обратил внимание только на сильно обожженный, некогда серый металлический ящик, расположенный прямо под ветроломом. Взрывом снесло его вверх и боковую часть. «Вот здесь хранились ракеты», — сказал Боцман. Они вернулись на мостик, и Боцман направился к радиорубке, деревянная дверь которой была сорвана. «Я бы не стал смотреть, если бы был на вашем месте», — сказал Паттерсон. «Бомба угодила прямо в ребят, да?» Старший радист лежал на полу, но узнать его было просто невозможно. Это была какая-то аморфная масса из мяса, костей и клочков одежды, насквозь пропитанных кровью. Если бы не одежда, можно было бы подумать, что тут лежат окровавленные останки какого-то животного. Когда Макенон отвернулся, Паттерсон заметил, что его сильно загоревшее лицо заметно попледнело. «Первая бомба, по всей видимости, разорвалась прямо у него под ногами», сказал Боцман. «Боже, никогда не видел ничего подобного. Я сам займусь им. А где третий помощник Бейтсман? Я знаю, что он стоял на вахте. Вы имеете хоть какое-нибудь представление, где он? В штурманской рубке. Однако я не советовал бы вам туда ходить». Бейтсмана можно было узнать, но не более того. Он все еще сидел на своем стуле, склонившись полулежа на столе, положив то, что осталось от его головы, на окровавленную карту. Макенон вернулся на мостик. «Вряд ли их родственникам станет легче, когда они узнают, что эти парни умерли, даже того не сознавая. Третьим помощником я тоже сам займусь. Я не могу поручить это другим». Он посмотрел вперед на разбитые вдребезги ветровые стекла и подумал, что в любом случае экран Кента им больше не пригодится. «Ветер подул в обратную сторону, к востоку», – рассеянно произнес он. Наверняка принесет снег. Это даст нам, по крайней мере, возможность спрятаться от волков, если здесь поблизости есть какие-нибудь волки. Вы считаете, что они могут вернуться и добить нас? Старшего механика сильно трясло, потому что он привык к теплу машинного отделения, а на мостике было морозно, и ветер задувал со скоростью 12 узлов. А кто его знает, сэр? Лично я так не думаю». Любой из Хейнкелей мог нас прикончить. Было бы желание. Если подумать, то и Кондор мог это сделать. Он и так хорошо постарался, если хотите знать мое мнение. Но не так уж хорошо, как мог бы. Мне, например, известно, что Кондор обычно несет на своем борту 250-килограммовые бомбы. Несколько таких бомбочек, скажем, трех или четырех, хватило бы, чтобы отправить нас на дно». Даже двух было бы вполне достаточно, и они бы разнесли надстройку в щепки, а не просто покурочили ее. Это вы судите по своему опыту в Королевском флоте, Боцман? Я имею представление о снарядах, сэр. Бомбы, сброшенные на нас, весили не более 50 килограммов. Вам не кажется, сэр, что было бы неплохо расспросить командира Кондора, как только он придет в сознание? получить ответы на кое-какие интересные вопросы, я вас правильно понял. Включая ответ на вопрос, почему он стал бомбить госпитальное судно. Пожалуй, да. Что вы хотите сказать этим «пожалуй»? Существует возможность, правда весьма слабая, что он представления не имел о том, что бомбит госпитальное судно. Не смешите меня, Боцман, конечно, он это знал. Он что, Красных Крестов не видел? «Я не пытаюсь его оправдать, сэр!» В голосе Маккинуна прозвучала резкость, и Паттерсон нахмурился. Но не потому, что был недоволен, а потому, что Боцман никогда не заговорил бы в таком тоне без причины. «Не надо забывать, сэр, что всего лишь наполовину рассвело. Сверху все вещи кажутся темнее, чем с уровня моря. Заберитесь на дерево, и сразу же это поймете». Поскольку у Паттерсон ни разу в жизни не залезал на дерево, ответить ему было нечем. Далее. Поскольку он летел прямо со стороны кормы, он не мог видеть опознавательных знаков по бортам судна. А так как он летел на очень низкой высоте, он был просто не в состоянии разглядеть красный крест на носу. Здесь поле зрения закрывала надстройка. Но есть еще красный крест на кормовой части палубы. «Даже в сумерках он должен был увидеть его. Нет, если учитывать то огромное количество дыма, которое вы напустили, когда пошли полным ходом». «Что ж, вполне возможно». Слова Боцмана явно не убедили Паттерсона, и он с некоторым нетерпением наблюдал за тем, как тот крутанул совершенно ненужный ныне штурвал и проверил компасы, надеяться на восстановление которых было бессмысленно. «Мы так и будем здесь стоять?» Недовольно проворчал Паттерсон. «Все равно ничего сейчас сделать мы не можем, а я чертовски замерз, предлагая пройти в капитанскую каюту». «Я как раз собирался предложить вам то же самое, сэр». Температура в каюте была чуть выше нуля, но, тем не менее, в ней было значительно теплее, чем на мостике, и, что самое важное, здесь не дул ветер. Паттерсон сразу же прошел к бару и вытащил бутылку виски. «Если вы можете это сделать, почему мне не сделать то же самое?» «А капитану объясним потом». «Я не очень люблю ром, но выпить просто необходимо». «Для профилактики? Чтобы не заболеть пневмонией?» «Что-то в этом роде. Вы присоединитесь ко мне?» «Да, сэр. Холод меня не особенно волнует, но выпить необходимо, судя по тому, что меня ожидает в ближайшие час или два». Как вы считаете, сэр, восстановить управление машинами можно? Наверное, но придется сильно попотеть. Я попрошу Джемисона заняться этим. Это не так уж важно. Я знаю, что все телефоны вышли из строя, но восстановление телефонной связи много времени не займет. В машинном отделении можно установить временное управление. Немного времени нужно и для электриков, чтобы провести несколько запасных кабелей. «Но мы ничего этого не сможем сделать, пока небо над морем не прояснится!» Паттерсон поставил на стол свой стакан, опустошенный наполовину. «Управлять Сан-Андреасом с мостика невозможно. Лично мне хватило пары минут. Пятнадцать минут, и человек там замерзнет от холода. Но управлять судном с другого места нельзя!» — Холод — это действительно проблема, я с вами согласен. Значит, мостик надо закрыть со всех сторон фанерой, которой полным-полно в плотницкой мастерской. — Но тогда ничего не будет видно. Время от времени можно выглядывать в дверь, но этого не понадобится. Мы просто сделаем окошки в фанерной обшивке Прекрасно, — согласился Паттерсон. Виски явно вернули его к жизни. — Значит, нам необходим стекольчик и несколько оконных рам, Но у нас нет ни того, ни другого. Стекольщик нам не нужен, и стекло тоже. Нам нужны рулоны изоляционной ленты из вашего электромашинного отделения. У нас там целые сотни миль такой ленты, но ну при тут окна? Нам не нужны оконные рамы. Необходимо только стекло. И я знаю, где раздобыть лучшее стекло, толстое листовое. Поверхность всех этих красивых тележек и подносы в госпитале сделаны как раз из такого стекла. «Ага, теперь я понимаю, что вы имеете в виду, боцман «Да, сэр. Думаю, сестра Моррисон позволит вам воспользоваться ими». Паттерсон улыбнулся одной из своих редких улыбок. «Ну, все-таки я командир, хотя и временно». «Вот именно, сэр. Только сделайте так, чтобы меня поблизости не было, когда вы поставите ее перед фактом». «Теперь осталось еще несколько мелочей. Наибольшую тревогу вызывают три вещи». Во-первых, радиопередатчик превратился в груду металла. Мы не в состоянии ни с кем связаться, и с нами этого сделать тоже не могут. Во-вторых, компасы никуда не годятся. Мне известно, что у вас установлен гидрокомпас, но он никогда не работал, верно? Но самое серьезное – это проблема навигации». «Навигации? Ах, навигации, но ну и в чем же тут проблема?» Если перед вами стоит задача из пункта А добраться в пункт Б, то это самая большая проблема. На борту нашего судна есть, точнее, было четыре штурмана, двое из которых мертвы, а другие двое, по вашим же словам, напоминают египетские мумии. Капитан Уоррингтон мог бы взять на себя управление судном, но он ослеп, и, судя по выражению лица доктора Синха, навсегда». Боцман замолчал, а затем покачал головой. У нас есть штурман Сэндовера, но он то ли контужен, то ли находится в состоянии ступора. Это следует уточнить у доктора Синха. Если бы игрок в карты имел на руках такой расклад, он наверняка бы застрелился. Четыре штурмана, которые ничего не видят. А если вы ничего не видите, то вести судно вы просто не в состоянии. Вот почему радиоприемник для нас чертовски необходим. «Наверняка в радиусе одной-двух сотен миль есть британский военный корабль, который мог бы выделить нам штурмана». «А вы, сэр, можете управлять ходом судна?» «Я ходом судна?» Паттерсон явно не ожидал подобного. «Я механик? А вот вы, Макинон, вы, моряк, и двенадцать лет прослужили в Королевском флоте?» «Да пусть даже сто лет. Вести судно я все равно не могу». Я был старшиной торпедистов. Если вам надо выпустить торпеду, сбросить глубинную бомбу, подорвать мину или провести элементарную проводку, тогда смело обращайтесь ко мне. Но я вряд ли узнаю сектант, даже если увижу его. А также вещи, как ориентирование по Солнцу, по Луне, если такое вообще существует, или по звездам, для меня пустой звук. Конечно, мне приходилось слышать такие термины, как девиация, отклонение и деклинация, но я лучше разбираюсь в греческом, нежели в них. У нас есть небольшой ручной компас на спасательной шлюпке, которым я пользовался сегодня, но он бесполезен. Это, конечно, магнитный компас, и он бесполезен, поскольку я знаю, что магнитный северный полюс вовсе не находится поблизости от географического северного полюса. Он находится за тысячи миль отсюда. «То ли в Канаде, то ли на Баффиновой земле, то ли еще где-то. В любом случае, на тех широтах, где мы сейчас болтаемся, магнитный полюс скорее к западу, чем к северу». Боцман глотнул немного виски и посмотрел на Паттерсона поверх края стакана. «Старший механик Паттерсон, мы пропали». «Ну, успокоил», — произнес Паттерсон, с мрачным видом уставившись на стакан, а затем спросил без особой надежды. «Может быть, в полдень будет солнце, и по нему мы узнаем, где находится юг?» «Судя по погоде, мы не сможем в полдень увидеть солнце. Кроме того, солнце ли, полдень ли, сейчас-то на наших часах не 12 «Предположим, мы находимся в центре Атлантики, что вполне возможно, и знаем, в какой стороне юг. Поможет ли это нам найти Абердин, куда, если я не ошибаюсь, мы и направляемся?» «Хронометру, кстати, капут, хотя это и неважно так как я все равно не смогу по нему определить долготу. И даже если мы сумеем соориентироваться в южном направлении, здесь темно целых двадцать часов из двадцати четырех, а автопилот вышел из строя, как и все остальное на этом мостике. Конечно, мы не будем ходить кругами, ручной компас поможет нам, но мы по-прежнему не будем знать, в каком направлении движемся». Если мне понадобится немного оптимизма, Боцман, я буду знать, где его не стоит искать. Помогло бы нам хоть как-то, если бы мы точно знали, где находимся. Помогло бы, но нам известно только то, что мы где-то к северу или северо-западу от Норвегии, в пределах примерно 20 тысяч квадратных миль моря. «Есть только две возможности, сэр. Капитану и его старшему помощнику должно быть известно, где мы находимся. Если они в состоянии нам это сказать, то наверняка скажут». «Господи, ну, конечно, как мы сразу не догадались, по крайней мере, я». «Но что значит «если»?» «Капитан Боэн всего лишь двадцать минут назад был в состоянии разговаривать?» «Это было двадцать минут назад». Вы же знаете, как болезненные ожоги. Доктор Синг наверняка дал им более болеутоляющие лекарства, которые иногда просто посылают вас в нокаут. А вторая возможность? Штурманская рубка. Мистер Бейсман что-то наносил на карту. У него в руке остался карандаш. Я пойду туда. Паттерсон сделал гримасу. Да, лучше вы, чем я. Не забывайте про невидимку, сэр. Паттерсон похлопал по карману, в котором спрятал пистолет. «Я погребальной гребальной службе». Паттерсон с отвращением посмотрел на книгу в кожаном переплете. «И где я буду ее отправлять?» «На операционном столе?» «В госпитале пустует целых четыре каюты. Для выздоравливающих особо важных персон, каковых у нас на данный момент нет». «Ну хорошо, тогда встречаемся через десять минут». Боцман вернулся через пять минут, а старший механик через пятнадцать. Паттерсон был мрачен. «Не повезло, сэр?» «Да, черт побери, вы угадали. Оба находятся под воздействием болеутоляющих препаратов и пройдет несколько часов, прежде чем они придут в себя. Но даже если они очнутся, доктор Сингх, по его словам, собирается вновь напичкать их лекарствами. Они, очевидно, пытались сорвать бинты со своих лиц, и он вынужден был забинтовать им руки. Даже находясь в беспамятстве, утверждает доктор, люди пытаются сорвать то, что раздражает их. Впрочем, их руки тоже обгорели, не так сильно, но обгорели, поэтому бинты вполне уместны. Есть специальные ремни для привязывания рук к кроватям. Доктор Синг упоминал об этом. Он сказал, что вряд ли капитану Боуэну понравится после пробуждения видеть себя практически в наручниках на своем собственном корабле. Кстати, относительно пропавшего рулевого хатсона У него сломаны ребра, одно из которых прошло сквозь легкое. Доктор говорит, что он в очень тяжелом состоянии. «Ну а как у вас?» «То же самое, что и у вас. Полный нуль». Рядом с Бейтсманом лежали параллельно две линейки. Думаю, что он прокладывал курс. И вы ничего не смогли понять по карте? Это была уже не карта, а пропитанная кровью лохмотья.